Глава вторая. В родную контору Люся ворвалась, как фурия. Ее трость с такой яростью стучала по деревянному полу, что секретарша выскочила из приемной, ойкнула и запрыгнула обратно. Хлопнули створки окна, но запах лака для ногтей, разумеется, выветриться не успел. Что у нас нового? Коротко. Обронила Люся, игнорируя и запах, и бочком выползающего из приемной Самойлова. Ольга последовала за ней в кабинет. Сосредоточилась. Ветров-младший вернулся в город. Наши дали экстру, материал дополняется. Молокозавод перевел крупный транш на 10 публикаций. Очередь Самойлова работать с рекламодателем. «Убери Самойлова, поставь Волкову» велела Люся, включая ноутбук. «Он будет ныть и страдать и доведет нас до иступления», мрачно предсказала Ольга. «И тлен поглотит всю редакцию». Баяны вообще любили приукрашать действительность, но тут она не слишком грешила против истины. Самойлов, бесталанный и завистливый автор, Без устали трепал всем нервы. Люся не увольняла его только по личной просьбе Великого Моржа, ее престарелого любовника и покровителя из тех самых органов. Великий Морж был, как и многие другие крупные чины, архмедведем. Но его усы так знатно топорщились, что прозвище появилось само собой и устойчиво держалось уже много лет». Однажды у Люси закончится терпение, и она выбросит его племянника Самойлова из редакции. Пока же приходилось держать парня подальше от серьезных рекламодателей, чтобы не портить мнение о портале в целом и не переписывать после него тексты. «Еще...» «Еще на нас подали в суд», — хмыкнула Ольга. «Опять из-за носова? Что говорят юристы?» что все не так однозначно. «Ну да, ну да», – рассеянно кивнула Люся. «Ольга, меня не беспокоить. И принеси, пожалуйста, ведро кофе». Руки уже подрагивали от нетерпения. Многие журналисты ненавидели расшифровку записей. Но Люся никогда не скидывала этот нудный процесс на подчиненных. «Интервью – жанр тонкий» настроенный исключительно на спикера. Здесь важно учитывать интонации и бережно перенести их из устной речи в письменную. Поглощенная работой, Люся не отреагировала на Ольгу, которая молча поставила перед ней огромную кружку американо. Сейчас она могла бы оказаться в жерле извергающегося вулкана и все равно не отняла бы пальцев от клавиатуры. До какой поры суеверная паника будет мешать правоохранительным органам выполнять свои обязанности? Каждый ребенок знает, что обычно русалками становятся после насильственной смерти. Но сотрудники полиции даже не расследуют обстоятельства этих смертей, ограничиваясь казнями на рассвете. Десятиминутные беседы хватило бы на уточнение деталей трагической гибели молодой женщины, блестящей студентки, любимой дочери и хорошей подруги. Иррациональный страх парализовал разум сотрудников полиции. Они просто заперли умертвие в клетке, полностью игнорируя тот факт, что до своей смерти Елена Афанасьева была полноправным гражданином нашей страны. Ее смерть должна быть расследована по всем правилам, но пострадавшая и единственная свидетельница была казнена этим утром. К счастью, у автора этих строк сохранилась диктофонная запись с именами убийц. И если кто-то в полиции все же решит поработать, то вы знаете, где меня искать. Закончив интервью авторским аккордом, Люся довольно улыбнулась. Руки еще чуть подрагивали. Сердце колотилось чуть быстрее, как от сексуального возбуждения. Напивая под нос веселую песенку, Люся привычно и быстро накатала жалобу в прокуратуру, где указала все обстоятельства дела, имена сотрудников полиции, работавших с русалкой, и данные диктофонной расшифровки, касающиеся убийства. Поставила письмо в отложенные – «Оно будет отправлено завтра в 7 утра». Поднялась, потянулась, взяла трость и вышла из кабинета. «Люсь, у тебя мобильник не отвечает». Тут же сказала Ольга. Китаев звонил, просил заехать к нему до пяти. Китаев, Великий Морж. В последние годы нечасто желал видеть Люсю. И уж тем более никогда раньше не вызывал ее через секретаршу. «Сообщи его секретарше, что я буду», — резко ответила она. «Ну давай теперь будем общаться через третьих лиц. Вот до чего докатились». Портал занимал небольшое помещение под самой крышей старинного купеческого дома. Здесь были деревянные перекрытия, все скрипело, отовсюду дуло... Но Люся обожала и кособойкие ступеньки, и шорохи старого особняка, и узкие окна, и низкие потолки. «Синичка-синичка!» Она заглянула в крохотную комнатку единственного, кроме нее, человека, тоже занимавшего отдельное помещение. Таня Синичкина, редактор и немножко, по мнению Люси, бог, подняла голову от компьютера. «Я тебе скинула текст? Поставь таймер выкладки завтра на рассвете, после того, как вычитаешь». «Ладно». «Ничему не удивляясь, согласилась Синечка. Она была дотошной и время от времени выводила журналистов из себя, требуя уточнений, если в тексте что-то оставалось для нее непонятным. Пока, чертыхаясь, они искали для нее ответы, авторы и сами выясняли много нового. Люся наконец дошла до пульсирующего нерва конторы, редакции, встала на пороге, оглядывая свое войско. Олег Зорин, ворчливый флегматик, Баян уже собирался домой. Он работал с 6 утра до двух дня. Жаворонок по природе, он приходил в контору ни свет, ни заря. И к семи утра, когда город просыпался и варил свой первый кофе, свежие новости уже появлялись на страницах портала. Зорин являлся большим фанатом Ильфа и Петрова и пытался писать смешно. У него были даже некие нормативы по количеству шуток на количество знаков. Но настоящая ирония рождалась только спонтанно. Костя носов, заноза в заднице». Что-то стремительно строчил на компе. Увидев Люсю, он сделал большие глаза и замотал головой, сигнализируя, что у него капец какие срочные новости. Но прямо сейчас он никак не может оторваться. «Маша Волкова, тихая рабочая лошадка, домовиха», тихо говорила по телефону. Она числилась у Люси в любимицах. «Почти». От этой девочки с роду не было проблем. Но и ярких материалов не было тоже. Лёня Самойлов, стоило Люсе появиться, демонстративно нацепил наушники, негласно извещая, что обижен и не намерен с ней разговаривать. От банников всякой пакости можно ожидать. И Люся пообещала себе все таки уволить поганца. Вот сегодня и поговорит об этом с Великим Моржом. «Как дела, народ?» – спросила она, когда Маша закончила говорить по телефону. «Зорин женился», – тотчас доложила домовиха, смешливо наморщив нос. «Как женился?» «А вот так. Вышел на обед, а вернулся женатым. Видишь, в белой рубашке человек. Вот тот же». «Ну, раз в белой рубашке...» Люся засунула руку в карман, где еще остались взяточные деньги. Не все же она утром Михайлову отдала. Выгребла все, что там было, и вручила Зорину. Тот принял с достоинством. «Счастье молодым и все такое», — напутствовала Люся. «Детей красивых, кем бы они ни родились». В семьях очень редко появлялись на свет два младенца одного вида. Можно было определить заранее пол ребенка, но вид никогда. Причудливо тасовались колоды. Причудливо играла кровь. Люся знала примеры упоротых семейств, где киморы, к примеру, столетиями женились исключительно на киморах. И вдруг у них рождалась банница. Согрешила какая-нибудь прабабка 300 лет назад. И вот вам привет из прошлого. Но обычно никто на эту тему не заморачивался. В среднестатистическом человеке переплетались гены всех видов. Или почти. И какой из них станет доминантным во время формирования плода, хрен его знает. Носов бросил печатать, как сумасшедший, и завопил. «Докладываю по Ветрову». «Ты мне лучше доложи, почему у нас опять юристы пределе. «А я виноват, что этот депутат такой истеричка и шуток не понимает», – отмахнулся Носов. «Так вот, по Ветрову. Отсидел полтора года в колонии общего режима. Был выпущен за хорошее поведение. Окончил какой-то вшивый университет за три звезды отсюда в городе Н. Сразу после юрфака там же устроился в видовую полицию». Я ушел домой, объявил Зорин. Привет, жене, как устроился с судимостью? А тут есть юридический казус. Судимость была по общей гражданке. И в общей гражданке он служить не может. А в видовой может, потому что видовых преступлений он не совершал. И давно у нас такие законы, изумилась Люся. Носов моргнул. «Так, с Петра примерно. Первого, в смысле?» «Ладно, что дальше?» Жил себе тихо и спокойно. В скандалах, интригах и прочем интересном замечен не был. Соцсети стерильные. Ни судов, ни задолженностей, ни упоминаний в интернете. Я прогнал его фото через поисковики и нашел только одну подружку, которая выкладывала селфи с ним. Примерно год назад. Короткий роман с Ерилой. Ну, ты понимаешь, красотка безуспешно пытается сделать карьеру певицы, но пока выступает по провинциальным кабакам. Ты уже связался с красоткой? А то как же? Носов самодовольно кивнул. Говорит, подлец и сволочь. Ну, это само собой. А обоснование есть? Маренже. же самодовольная жадная скотина. Цветов не дарил, с подружкой изменил и вообще козел. И это все. Люся вздохнула. Измены с подружкой читателей не пронять. При должной виртуозности ветров легко повернет мнение города в другую сторону. У нас любят тех, кто публично покаялся. Второй шанс и все такое. Люся во вторые шансы не верила, а Достоевщина стояла ей поперек горла еще со школьной скамьи. Гад, он и есть гад! Сколько не притворяйся потом приличным человеком, Люся! Встревоженная Синичка вбежала в редакцию. Материала русалки надо давать сейчас же, пока ее не казнили. Какую русалку? Заволновался Носов, который всегда чутко реагировал на потенциальные информационные бомбы. «Из чего нам давать его сейчас?» «Чтобы полиция успела ее допросить до казни». «И где драматизм?» — скривилась Люся. «Да при чем тут драматизм?» — воскликнула Синичка. «Дело в восстановлении справедливости. Я вот понять не могу». Тебе кто платит, я или полиция? Возмутилась Люся. С чего это ты решила играть на их стороне? Я на стороне невинно убитой девушки. Ее все равно казнят. Все, давай без демагогии. Завтра на рассвете, не раньше. Синичка постояла, сверкая глазами. Потом молча вышла, яростно хлопнув дверью. Старый дом застонал. К счастью, она была кащем, а не воином. Хранителем знаний, а не революционером. Так что диверсий с этой стороны Люся не боялась. «Какая русалка? Какая полиция?» – настойчиво спрашивал Носов. «Вот завтра на рассвете и почитаешь». «Ага, сейчас». Гостик уже щелкал мышкой, листая отложенные публикации в редакционной сетке. Было приятно видеть, как глаза Носова инфернально загораются. «Люся!» Выдохнул он ошеломленно, а потом заорал. «Люся!» Самойлов вдруг шмякнул наушниками об стол и язвительно спросил. «Здесь когда-нибудь дадут спокойно поработать?» К великому маржу Люся приехала в 16.58. А что? Сказано же было «до пяти». До пяти она уложилась. Олег Степанович Китаев, полковник ФСБ, восседал за массивным столом и смотрел на нее с осуждением. Они познакомились, когда Люся училась на третьем курсе. Редакция, где она проходила практику, отправила студентку на настоящее взрослое интервью к тогда еще подполковнику. И как-то сразу все закрутилось. Ему было 45, ей 20. У него были жена, деньги и сила, у нее койка в общежитии, сложные отношения с родителями и большие амбиции. Великий морж дал Люсе многое. Квартиру, машину, отпуска на море. Но главное... Главное, он до сих пор давал ее порталу невидимую поддержку. А время от времени подкидывал и информацию. Люся недолго заблуждалась на этот счет. Дело было вовсе не в ее женских прелестях. Этот симбиоз был выгоден ведомству. На ее площадке было легко отслеживать самых одиозных, шизофренических и истеричных личностей города, кропотливо собирать данные. Благо, люди выкладывали о себе в сети такое, что в порядочном обществе и не расскажешь. Использовал великий морж Люсю и тогда, когда ему нужен был резонанс. В последние годы его страсть изрядно поутихла. И их отношения все больше склонялись в сторону делового сотрудничества. И слава богу, между прочим. Для страсти у Люси был Лёша Баринов, владелец сети аптек. Банник, но в предпринимательстве их немало. В конце концов, у каждого свои недостатки. «Слушаю вас, Олег Степанович». Вкрадчиво произнесла Люся, опускаясь в кресло для посетителей. «Что с ногой?» — хмуро спросил великий морж. «Надо же, как давно они не виделись!» «Прищемили», — ответила коротко. «Помощь нужна». «Ну что ты, я уже взрослая девочка». «Взрослая», — согласился он. «Предупреди своего баринова, что будут проверки. Могут посадить». «За что?» – пересохшими губами спросила Люся. «Это было неловко. Говорить с одним любовником про другого. Пусть даже с бывшим. Пусть даже про нелюбимого. Торговля нелицензионными препаратами. Свободный отпуск рецептурных лекарств». Занятно. Люся помолчала, глядя на стену за его плечом. А Ветров-младший зачем вернулся, знаешь? Еще бы ему не вернуться. У них же тут ЖБК номер девять, сеть ресторанов «Балалайка», 37-е строительное управление и птицефабрика на сдачу. То есть? То есть папаша Ветров пока был губернатором. Завёл немало бизнесов. И все черт знает на кого. Вот сыночек и вернулся, ибо хозяйство солидное, требует присмотра. Но ведь сотрудник полиции не имеет права заниматься никакими видами предпринимательской деятельности. «Так он и не занимается», — засмеялся Великий Морж. «Там такие цепочки, сами еле отследили». Олег, Люся подалась вперед. Что угодно за эти цепочки. Великий морш оценивающе прищурился. Казалось, в его голове с бешеной скоростью щелкал кнопками невидимый калькулятор. В город прибывает Каркора, наконец, сказал он. Легальная! Сердце Люси совершило кульбит как и у любого нормального человека при упоминании этих существ. Каркоры страшили каждого без исключения. Недаром чаще всего их называли лютыми. Все древние сказки о ящерах с тремя головами появились после встреч с ними. Марина Сергеевна Соловьева, историк, доктор наук. Мне нужно, чтобы город встретил ее лояльно. Лояльная? недоверчиво переспросила Люся. Каркору? по По-твоему, я волшебник?» «Бываешь иногда». Он пожал плечами. «Напиши интервью. С правильными акцентами. Запусти серию материалов о стереотипах и шаблонах. О том, что не обязательно банник окажется мошенником». Некоторые домовые ненавидят готовить, встречаются лады, не желающие заводить семью и не каждая Ерила шлюха. Главное, чтобы Соловьёвой дали спокойно работать, а город не лихорадило от паники и ненависти. Нам тут стихийные покушения ни к чему, а то психических много в последнее время развелось. «Помнишь, как спалили магазин, в котором работали Нави?» «Ладно». Первый шок прошел, и Люсин мозг перешел в рабочий режим. Она прокручивала варианты и уже сочиняла заголовки. «Договорились. Это будет захватывающий квест. Можно ли изменить мышление целого города? И какими методами?» «Я не волшебник, я только учусь», — пробормотала она и, перегнувшись через стол, мягко поцеловала великого моржа в пушистые усы. Уже у порога обернулась. «А Самойлова можно турнуть». «Терпи», — попросил он с неожиданно просительными интонациями. «А то брат мне всю душу вынет». «Есть терпеть», – приуныв отозвалась Люся. Всю дорогу до дома она спрашивала себя, «Звонить Баринову или он сам себе Буратино? Кто просил его связываться с серыми схемами, тем более в области медикаментов? У людей вообще-то жизнь от этого зависит». «Добро налево, зло направо», – сказала себе Люся, – Прямо пойдешь, охваты наберешь. Два года назад ее собственная сестра попалась на том, что половинила ампулы, вливая пациентам лишь часть препаратов, а излишки сбывала налево. Сестра была Ерилой яркой и красивой, любящей легкую жизнь. Мать требовала, чтобы Люся подняла все свои связи и вытащила сестру или хотя бы смягчила ей приговор. Люся, наверное, могла бы, но вместо этого расписала все подробности дела на своем портале. С тех пор у нее больше не было семьи. «Выбор, который мы делаем каждый день, возможно, неправильный, но единственно возможный». «Холодная голова, горячее сердце и чистые руки», — говорила себе Люся. Но с возрастом эта мантра все чаще давала сбой. «Легко быть максималистом в двадцать. В тридцать пять сомнений становится куда больше». «Я подумаю об этом завтра», — пообещала она себе, паркуясь. Поднимаясь в квартиру, Люся ожидала вечер в тишине и одиночестве. «Впервые за много лет Нина Петровна не станет ходить за ней по пятам, пересказывая сериалы. Сегодня она будет водить хороводы вокруг внука». Однако соседка нашлась на ее кухне. Она тушила на пару котлеты, что-то мурлыча себе под нос. «Нина Петровна?» – удивилась Люся. «Ты сегодня рано. А у вас разве нет гостей?» «Вот что, милая моя!» – строго проговорила Нина Петровна. «Я с тобой свои семейные дела обсуждать не буду. Тебе же только слово скажи, а завтра весь город прочтет об этом в интернете». «Это правда», – согласилась Люся. «Мой мозг не рассчитан на хранение и сокрытие информации, а только на ее распространение. Профессиональная деформация. Поэтому молчите, Нина Петровна, о семье и говорите со мной о сериалах. Иди руки мыть». Люся молча прошла в ванную комнату, умылась, переоделась в домашнее. «Звонить Баринову? Не звонить?» Зачем Великий Морш поставил ее перед таким выбором? Наверняка проверяла, старый садист. Все-то ему интересно, как Люся поступит в той или иной ситуации. По закону? По-человечески? А продавать фальшивые таблетки? По-человечески? Вернувшись на кухню, Люся села на табурет и уткнулась лбом в теплое дерево столешницы. Асина, мебель из этого дерева пользовалась неизменным спросом. Травмированная нога, как обычно, по вечерам, немилосердно ныла. Ниночка Петровна, жалобно спросила Люся, почему же жить-то так трудно? Трудно ей фыркнула старушка, выдумала. «Вот если у тебя сын поганец, а внук слезняк, вот это трудно!» «А давайте выпьем», — предложила Люся. «Чувствую, нам сегодня прям надо». «А давай», — согласилась Нина Петровна. «И правда надо». Она достала из морозилки бутылку, Ловко разлила по стопкам ледяной водки и быстро нарезала соленые огурцы. Так вот значит, стоит Хесу на коленях под дождем, мокнет бедняжка. И тут появляется Вансо и накрывает ее своим плащом. Мурашки, Люсь, мурашки. Тяпнув, крякнув, завела свою Нина Петровна. Люся засмеялась. Ее отпускала. К черту, Баринова, Пусть сам выкручивается. Она мошенников прикрывать не нанималась.